«Я надеялся, из моего вчерашнего ответа, вам все будет ясно», — сухо проговорил Мартынов, выпячивая грудь вперед. «Вам? Вы? Все ясно? Да что это за чепуха? Ничего не понимаю». Лермонтов говорил с такой неподдельной веселостью, вся внешность его дышала таким дружеством и сердечностью, что Мартынов поколебался. «Я не знаю, вы или ты, ну да это неважно «Словом, ты, Лермонтов, умнее меня. Меня ты можешь дурачить. Но все-таки сейчас я готов поверить в искренность твоих чувств. Если действительно нет ничего...» Последнее он подчеркнул. «То объяснись». Лермонтов весело расхохотался. «Ну как же объясниться-то, когда ты сам говоришь «ничего нет». «Ну и чудак же ты, мартышка!» Да я просто ума не приложу, что это взбрело тебе в голову. У нас с тобой даже женщины общей не было. чтобы ты мог меня ревновать задним числом?» Мартынов вспылил. «Ваших плоских шуток выслушивать я не намерен. Я говорю серьезно. Раз я прошу объяснений, значит, у меня есть к тому основание». Лермонтов посмотрел на него прищуренным, презирающим взглядом. «За один такой тон, господин Мартынов, я должен был бы пригласить вас к барьеру» но я так легко не швыряюсь добрыми отношениями. В чем дело? Я никогда ничего против тебя не имел, ничего не предпринимал, ничем даже за глаза тебя не обидел. А письмо? Какое письмо? Я к тебе никогда не писал. Письмо, которое ты взялся доставить от моих родителей ко мне. Это было четыре года назад. В памяти неясной обрывочной картиной промелькнула изба под Москвой, сетка дождя занавесившая Дали, дерзкая самовлюбленная юность. Невольный вздох едва не вырвался у Лермонтова. Злополучное письмо украли вместе со шкатулкой, с кинжалом и с шашкой в тамане. И не смешно ли было бы жаловаться начальству, что слепой мальчик меня обокрал, а восемнадцатилетняя девушка чуть не утопила? Это уже не юность, ее словно тоже украли тогда. Лермонтов усмехнулся. «Ну и что же, письмо? Не украл же я его в самом деле. Я уговорил тебя тогда принять мои собственные деньги, потому что у меня это письмо украли вместе с чемоданом. Ну, каких тебе еще нужно объяснений? Если тебе кажется мало и этих, то теперь уж я буду спрашивать у тебя, но других и в другом месте». Мартынов как будто смутился. «Постой, постой, Лермонтов. Ты не горячись. Пойми же и меня. Я могу показать тебе письмо отца». Я написал им тогда, что ты заставил взять твои деньги, потому что у тебя в дороге украли письмо. На это отец мне написал, что, вложив в письмо деньги, он ничего тебе не сказал об этом, следовательно, знать о деньгах ты не мог. И вдруг ты мне их возвращаешь. Ну скажи, и что же я должен подумать в таком случае?» Лермонтов посмотрел на него с сожалеющей улыбкой. «Дурак ты, мартышка, вот что я тебе скажу». «Если бы я заподозрил, что кто-то распечатал и прочел принадлежащее мне письмо, я сделал бы так, что этот человек навсегда потерял бы имя порядочного, а не стал бы требовать у него объяснений. Если же я считал бы этого человека своим другом, то я просто пришел бы к нему и спросил. Скажи мне, каким образом ты узнал, что в конверте были деньги, а ты вместо этого сделал страшно достойное лицо и получил за это дурака? Ну, хочешь, я тебе расскажу, как это было?» «Хотя я вовсе не обязан это объяснять». Он хотел сказать, с усмешкой бросить Мартынову. «Об этой краже будут знать поколения и не усомняться в ней». Мартынов смотрел на него с таким пустым и напыщенным видом. Ему стало противно. Не Мартынову же рассказывать про Тамань. «Да и какое дело мне до радости и бедствий человеческих, мне, странствующему офицеру, да еще с подорожной, по надобности?» Мартынов как будто все еще ждал объяснения. Лермонтов засмеялся, с самым серьезным видом, насмешливый огонек, только не пропадал в глазах, заговорил. «Письмо у меня действительно украли. Оно пропало вместе с портфелем, в котором лежало. Через несколько дней как-то обнаружилось, что украл портфель мой же крепостной человек. Деньги, разумеется, у него были целы, но все письма, как мои, так и чужие, которые были у меня, он, дурак, уничтожил. Что же нужно было делать в таком случае? Сдать его в первом же городе властям?» Но он у меня давно, привык к моим требованиям, и я привык к нему. Мой эгоизм пересилил в этом случае гнев. Я только пообещался, что в следующий раз отдам его в солдаты. Кажется, даже и вообще он остался без наказания, потому что в дороге я скоро, признаться, и совсем позабыл об этом. В портфеле моих денег не было. В других письмах я знал тоже. Следовательно, те 300 рублей, которые оказались у моего Андрюшки, должны были принадлежать тебе. Что же мне было? Присваивать чужие деньги? Рассказать тебе всю историю? Все равно это ничему бы не помогло. Сказал, украли. И действительно украли. Ну что ты еще хочешь-то? Прислать тебе Андрюшку, чтобы ты наказал его по своему усмотрению? Ну хочешь, я пришлю. Мартынов с минуту как бы соображал, как ему надо поступить. Ну извини меня, Мишель. Наконец с трудом проговорил он и попробовал улыбнуться. Улыбка не вышла. Похоже было, что пустая и противно виноватая, такая же, какой улыбалась полчаса тому назад Надежда Федоровна, пыталась и не могла она пристать к его лицу. С мая по сентябрь месяц крохотный уездный город, делавшийся тогда год от году все необъятнее Ставропольской губернии, наполнялся приезжими, не кавказскими людьми. Комфортабельные, как дома, дармезы, старомодные рыдваны, спорившие с первыми громоздкостью и емкостью тарантасы и брички, собственные и казенные. От Ставрополя к Пятигорску раз в неделю ходил почтовый дилижанс. Везли сюда чающих найти исцеление от действительных или мнимых болезней у горячих и кислых кавказских вод. Съезжались и столичные, всегда и всему задававшие тон богатые баре. Приезжали и помещики, руки совсем средней и вовсе одичавшие в медвежьих углах каких-нибудь степных губерний, приезжали с целыми обозами разного скарба, со штатом своей домашней прислуги, приезжали и совсем налегке, в невзыскательной надежде на комфорт казенного дома для приезжих. В городе становилось тесно от многолюдства. На бульваре по вечерам играл оркестр полковой музыки. Солдаты инвалидной команды, приставленные к ваннам, с раннего утра грели в огромных деревянных самоварах воду для купающихся. В местной ресторации на столах являлись чистые скатерти. Содержатель поднимал цены на кушанье и номера. Город оживал. Водяное общество собиралось по утрам у источника. Одни шли сюда принимать предписанные ванны, другие искать интересных встреч и знакомств. В надежде на встречи и знакомства стремились сюда с линии, то есть из действующих отрядов, в отпуск и на лечение больные и здоровые офицеры цепить жениха, завозили сюда своих перезревших дочек заботливые провинциальные мамаши. Заводились знакомства у источника. На балах время от времени устраивавшихся в местной ресторации они закреплялись. Приёмами составляли себе репутацию интересных домов, ибо многим из приезжих средства позволяли и на водах жить широко и открыто. Целыми кавалькадами, целыми поездами и экипажей выезжали на пикники за город, к живописным местам. Военной молодежи, слетавшейся сюда, скучать было некогда. Балы, пикники, утром встречи и ухаживание за хорошенькими приезжими, вечером — ресторация, ибо с легкой руки бывших гвардейцев, а их среди этой самой молодежи было чуть ли не большинство, здесь процветали нравы столичных трактиров. Ночью — казино, и там игра, ради которой даже матерые картежники не ленились приезжать сюда из столицы. За подкумком... В слободке который тогда только еще начинало привязываться название горячеводской солдатки кругом кавказ бушевал в войне горел пожарами выжигаемых дотла аулов врубаясь просеками в леса с боями с жестокими сечами наступали на непокорные области русские войска дорогу их выстилали трупы В гарнизонах и крепостных госпиталях гнили и умирали от ран эриванские гренадеры, кубанские егеря, абширонские, ширванские, тенгинские стрелки, тамбовские, рязанские, симбирские, московские и еще Бог знает какие русские мужики. Из сожжённых аулов в горы, на еще более недоступные вершины уходили чеченцы и адыгеи, женщины, старики, дети. В плен не брали топили в реках, вешали на валах вновь отстроенных и строящихся крепостей. Немногих в кандалах увозили в Россию заложниками. Пепелищем сожжённых аулов и осьмиконечными крестами братских могил колонизировала Кавказ Россия. Наводы съезжались веселиться. Май доцветал душными, терявшими влажность запахами. День ото дня становился нестерпимее палящий солнечный жар. Уже начинала подсыхать зелень и съезд был в полном разгаре, когда Лермонтов со Столыпиным прибыли в Пятигорск. Этот первый день пребывания здесь, две одинаково утомившие, бесплодную скукую встречи, словно вынули из Лермонтова весь запас бодрости и веселья. А расставшись с Мартыновым, он торопливо, точно боялся, что им снова завладеют приятели, зашагал прочь из бульвара. Голова глубоко вошла в плечи, опущен был взгляд, и больше обыкновенного — сутулилась на этот раз его приземистая фигура. Навстречу попадались расфранченные, собравшиеся к источнику курсовые. Внимательными и удивленными взглядами они встречали новое лицо. Проходя мимо, Лермонтов еще ниже опускал голову. Ему было неловко и даже как бы стыдно встретиться с ними взглядом. Неловко за них. Это беспокойное чувство смутного стыда и неловкости – появлялась при одной мысли об их самозабвенном убеждении в значительности их собственного существования. Несмотря на ранний час, уже ощутимой становилась жара, и от этой жары, как сюртук, ставший тяжелым и словно обжигающим по какой-то странной похожести, жизнь казалась толстой, навалившейся железной проволокой. Проволока изогнулась неправильными тупыми углами. Металл не поддавался усилиям, Проволока скользила в потных ладонях и не выпрямлялась. В гостиницу он вернулся мрачный и неразговорчивый. Столыпин, привыкший к странностям своего кузена, не стал расспрашивать о причинах. «Ну что же, Мишель, когда мы будем являться начальству? Я тебя давно уже дожидаюсь. А ты готов уже? Хорошо, я сейчас в два счета переоденусь». И он пошел в свой номер. В коридоре к нему подкатился Найтаки. Он, очевидно, ожидал его выхода. — Михаил Юрьевич, — зашептал Найтаки, склоняясь к его уху, — есть человек. Я нашел тебе. Вот он стоит. Он все может. У коменданта писарем служит. Он и к военному доктору уже сбегал. Такое слово шепнул, что теперь как хочешь живи, все равно больной будешь. И Найтаки выразительно посучил пальцами, намекая на небескорыстие сговорчивого доктора. Лермонтов усмехнулся, похлопал по плечу суетившегося около него Ты то что стараешься? И откуда узнал, что мне докторское свидетельство понадобится?» «А кто же мне-то, Михаил Юрьевич, торговлю делать будет, если вас на водах не оставят? Вы, да, Алексей Аркадьевич. Не будь вас, и гостиницы держать не стал бы». Лермонтов его уже не слушал. С безучастным видом кивнул он головой, приведенному на атаки писарю. «Входи». С таким же безучастием и равнодушием отозвался на осторожный вопрос последнего. «Арпорток!» Прикажете начернить, ваше благородие, господину коменданту, чтобы он перед отрядным дежурством походатайствовал? — Пиши. Ты лучше моего знаешь, что требуется. Будьте покойны, ваше благородие. Все в лучшем виде сделаю. Я и у ординатора военного госпиталя уже побывал. Тут голос писаря оборвался, перешел в не очень уверенный. — Конечно, так не обошлось. Пришлось подарить немножечко. — Я уж из своих, ваше благородие, решился. — Согласен, доктор-то. — Ладно, — досадливо морщись перебил его Лермонтов, — в убытке не останешься. Наемный коммердинер, рослый гуриец, раскладывал на стульях принадлежности парадной одежды. — Живее, Саникидзе, нечего возиться, — по-прежнему хмурясь, — заторопил его Лермонтов. — Одеваться надо, мне некогда. Через пять минут, затянутый в парадный мундир, он вышел к Столыпину. Тот ждал его уже с фуражкой в руке. По нахождению в полосе военных действий к парадной форме полагалась фуражка. — Вот, Алекс, я тут писаря какого-то комендантского добыл. Он нам с тобой аэропорта настрочил. Кстати, кажется, и военному лекарю уже успел взятку сунуть. Свидетельствоваться будет не задаром Столыпин с удивлением посмотрел на его словно удрученное чем-то лицо. Поймав этот взгляд, Лермонтов поспешил восклицанием предупредить вопрос кузена. — Противно, алёша Противно. Решительно противно. Неужели все это стоит того, чтобы таскаться по жаре в мундирах? школьничать, выпрашивать себе разрешение остаться, давать через писаря взятки докторам, с той же целью и так далее, и в том же роде. Но ведь ты же сам заставил меня свернуть с дороги. Хм, сам. Он криво усмехнулся. А вот сейчас мне так скучно стало. Он вздохом прервал себя. Ну, пойдем. Делать нечего, если собрались. У коменданта их долго держали в приемной. Дежурный плац-адъютант пропадал целую вечность с докладом. Наконец появился, распахнул дверь. «Пожалуйте, господа, вас просят». У коменданта, в сущности добрейшего и бесхарактерного старика Илья Шенкова, был преувеличенно строгий вид, когда они вошли в кабинет. «Здравствуйте, господа», — приветствовал он их сурово. «Зачем? И надолго ли пожаловали?» «Болезнь загнала, господин полковник», — начал было Лермонтов. Но комендант, неукоснительно выполняя роль строгого начальника, немедленно перебил.